Эвелина растерянно потерла лоб. Даже в таком случае шансов на удачный исход дела почти нет. Она не знает о круге, поэтому быстро заблудится. К тому же на своих двоих в Буран далеко не уйдешь. Да и провиант, как не прискорбно осознавать, уже закончился. Вполне может получиться и так, что загонщики обнаружат лишь окочневший на морозе труп, когда наконец-то возьмут след, или голод заставит саму девушку с радостью сдаться преследователям. Неожиданно Эвелина вспомнила лазурь — тот самый день, когда на архипелаг напали пираты. Как все-таки любит история повторяться, будто одного подобного испытания было для девушки мало, или, говоря совсем откровенно, у всех слуг императора на удивление похожие методы, Тогда она чуть не погибла, прибегнув к помощи младшей богини, когда пыталась выручить островитян. Беда только в том, что Ронни никогда не пойдет на поединок с ней, да и магией на здешних землях пользоваться невозможно. Жаль, но никакими древними ритуалами этого безвыходного положения не изменить. Девушка долго, нерешительно мялась на границе леса, оттягивая неизбежный момент возвращения и наслаждаясь последними минутами свободы. Давно уже улеглась непогода, небо подернулось несмелой вечерней дымкой, густеющей на глазах, а Эвелина все никак не могла решиться на последний шаг, который неминуемо приведет ее к окончательному поражению и бесславному рабству. Какая все же ирония судьбы! Едва она перестала быть тенью, как тут же должна вновь предстать перед императором Ракнара. Вряд ли тот будет с ней теперь церемониться. Постарается как можно скорее исполнить пророчество проклятого Дарина. Эвелина весьма удивилась, когда прямо над ее головой расцвел гигантский цветок небесного огня, своеобразной стрелой, указывая на определенное место у деревенской околицы. Затем пожала плечами, решив, что верно, это магия оглашатой. Видимо, вестница Бога наконец-то сделала окончательный выбор, определившись раз и навсегда, кому помогать в данной ситуации. Девушка плотнее запахнулась в плащ, Негнущимися от мороза руками поправила рукоять меча на поясе и поспешила туда, где ее, по всей видимости, уже ожидали. Эвелина слышала слова Ронни по поводу того, какая участь грозит старшей гончей. Она успела заметить и невольный испуг Де Леона, когда его поставили на колени, и сама удивилась, услышав отчаянный крик, рвущийся из своей груди с той Имперец тут же обернулся, хищным взглядом выискивая среди ночного мрака племянницу. Эвелина невольно зажмурилась, когда яркий магический свет больно ударил по глазам. Почти ослепленная подошла еще ближе, двигаясь скорее наугад. «Отпусти его!» Помимо воли это прозвучало неповелительно, а скорее жалко и умоляюще. И я сдамся добром. Девушка не видела, как Далеон поднялся на ноги. Безжалостный мертвенный свет не позволял ничего разглядеть, и мир вокруг странно расплывался от предательских слез. Меч упал под ноги магу беззвучно, затерявшись в пушистом сугробе.